Я сел за письменный стол брата и посмотрел, что на нем лежит. Фиби разложила там свои тетрадки и учебники, много учебников. Наверху лежала книжка под названием «Занимательная арифметика». Я ее открыл и увидел на первой странице надпись фиби Уэзерфилд Уэзерфилл-Колфилд 4Б1». Я чуть не расхохотался. Ее второе имя... Джозефина, а вовсе не Уайзерфилд, но ей это имя не нравится, и она каждый раз придумывает себе новое второе имя. Под арифметикой лежала география, а под географией учебник правописания. Она отлично пишет. Вообще она очень хорошо учится, но пишет она лучше всего. Под правописанием лежала целая куча блокнотов. У нее их тысяч пять, если не больше. Никогда я не видел чтобы у такой малышки было столько блокнотов. Я раскрыл верхний блокнот и прочел запись на первой странице. Бернис, жди меня в переменку. Надо сказать ужасно важную вещь. На этой странице больше ничего не было. Я перевернул страничку, и на ней было вот что. Почему в юго-восточной Аляске столько консервных заводов? Потому что там много семги. Почему там ценная древесина? потому что там подходящий климат. Что сделало наше правительство, чтобы облегчить жизнь аляскинским эскимосам? Выучить на завтра. Фиби Уэзерфилд-Колфилд, Фиби У-Колфилд, госпожа Фиби Уэзерфилд-Колфилд, передай Шерли. Шерли, ты говоришь, твоя планета Сатурн, но это всего-навсего Марс. Принеси коньки, когда зайдешь за мной. Я сидел за письменным столом ДБ и читал всю записную книжку подряд. Прочел я быстро, но вообще я могу читать эти ребячьи каракули с утра до вечера. Все равно чьи. Умора, что они пишут, эти ребята. Потом я закурил сигарету, последнюю из пачки. Я, наверное, выкурил пачек 30 за этот день. Наконец я решил разбудить Фиби. Не мог же я всю жизнь сидеть у письменного стола. А кроме того, я боялся, что вдруг явятся родители, а мне хотелось повидаться с ней наедине. Я и разбудил ее. Она очень легко просыпается. Не надо ни кричать над ней, ни трясти ее. Просто сесть на кровать и сказать «Фип, проснись». Она губ и проснется. Холден! Она сразу меня узнала и обхватила меня руками за шею. Она очень ласковая. Такая малышка и такая ласковая. Иногда даже слишком. Я ее чмокнул. А она говорит, когда ты приехал? Обрадовалась она мне до да чертиков. Сразу было видно. Тише. Сейчас приехал. Ну как ты? Чудно. Получил мое письмо? Я тебе написала целых пять страниц. Да-да, не шуми. Получил, спасибо. Письмо я получил, но ответить не успел. Там все было про школьный спектакль, в котором она участвовала. Она писала, чтобы я освободил себе вечер в пятницу и непременно пришел на спектакль.